Глава 69. Конечно, Бернадет потом причитала в любое свободное ухо про то, что бедную мать бросила бесчувственная дочь, которая теперь как сыр в масле, а они... На что Люся предпочла просто закрыть слух. Не уподобляться же Бернадет, не бегать, не оправдываться перед каждым встречным. За нее теперь говорил господин Ленорман. Роман под названием «Правдивая история одной дворянки» Уже начал публиковаться в его газете по главно, в отдельной рубрике для дам. Рейтинг издания взлетел до небес. Теперь не только мужчины желали покупать городской вестник, чтобы узнать последние новости, но и их жены, мамы, сестры и дочки требовали, чтобы каждый свежий выпуск немедленно появлялся в доме. Еще бы. «Живая судьба», освещенная в самых удивительных подробностях художественным языком этого правдоборца и, между прочим, большого романтика, имела грандиозный успех. А счастливый автор грезил мечтой получить согласие на публикацию своего творения в ведущем государственном литературном журнале. Лоран подружился со стариком Жаном и теперь приходил в этот коммунальный двор как вполне себе признанный свой. Особенно после того, как один раз без раздумий полез на чердак дедого дома поправлять прохудившуюся крышу, чем поверка самого Жана и его соседей в натуральный шок. Они с Люсьен в тот день пришли пораньше, чтобы успеть переодеться в театр. К обеду разразилась настоящая первая мощная весенняя гроза с громом и молниями, упругими струями ливней и локальной катастрофой в спальне хозяина жилища. Мокрый до нитки Жан бегал по двору в поисках лестницы. Запыхавшаяся бабка Клара, подставляя тазы и ведра, орудовала тряпкой, а потоки воды грозили затопить все на свете. Какой уж тут театр. Держан, ну, с вашей ли спиной такие акробатические номера? Как был при параде? Лоран отобрал у старика найденную лестницу и ловко вскарабкался под крышу. Люся, на лету перепрыгнув из рабочего платья в домашнюю юбку, поспешила на выручку. «Что там? Все совсем плохо?» Вытянув шею, перекрикивая очередной раскат небесного буйства, спросила она. «Вижу, в чем проблема. Сейчас попробую исправить». Донеслось сверху, и из чердачного окна появилась взлохмаченная голова Ларана. «Доски хорошие есть?» Стропилу прогнившую выпрямить надо. «Есть, милок, есть». Ты ж там того осторожней, склиск ить! Пронаблюдав, как парень спускается вниз, старик подтянул прилипшие к ногам штаны и припустил к сараю. Все здесь у меня, и доски, и инструмент. Вижу. Окинув цепким взглядом хозяйственный арсенал, Лоран удовлетворенно кивнул головой. А вы теперь домой ступайте, дальше сам разберусь. Да как же, милок? Да, там уж я где что это подсоблю? Держан, «Немедленно отправляйтесь в дом переодеваться и сушиться. Это приказ, иначе ваши женщины опять замучаются лечить вашу спину», включил командирский голос Лоран. «Есть!» Вытянувшись по стойке смирно, отрапортовал старик и, развернувшись на пятках, отправился выполнять указания. Позднее, когда все сидели за чаем на кухне бабы Клары, тут просто никогда не переводились вкусные пироги, И герой дня пояснял, что принятая им мера, конечно, действенная, но временная, Жан не сводил с Лурана восторженного взгляда. — Слышь, дочка, а он у тебя часом не генерал, а то и тюх так рыкнул, что ноги сами послушно в струнку стали, — наклонившись к Люсиному уху, шептал дед. — Официально нет, но в душе, — рассмеялась та. «Глянь-ка, каков молодец! И в поломках, и в подчинках разбирается!» Продолжал нахваливать Лорана хозяин. «Да будет вам!» — смутился молодой человек. «Просто у меня в доме такая же беда». «И что? Сам все вот так вот поправляешь?» — совсем округлил глаза Жан. «Нет, конечно, там люди знающие работают. А здесь просто случай срочный приключился. Куда бежать, кого звать? Проще уж самому было». «Ну, надо ж, какая невидаль! Нашему Жану-то вон, слыхали, вельможные господа крышу латать не брезгуют! Это же как его дед только заставил! Да, суров, суров старик! С таким лучше не связываться, судачили потом соседи». Алюся все всё чаще бывала в гостях у Лорана, где полным ходом шел ремонт. Нет, это был даже не ремонт, а грандиозная реставрация всего дома. В нем за годы бесхозного отцовского отношения успело возникнуть немало скрытых и явных проблем. Все ведь знают, какого неусыпного внимания требует подобного рода жилье. Глаз да глаз нужен, чтобы в дереве перекрытия не завелся зловредный жучок, в подвале — плесень, в ступенях лестницы — провалы, а на чердаке — оазис для привидений. В какой-то момент сыну с матерью даже пришлось съехать в небольшую съемную квартиру, чтобы самим не глотать строительную пыль, и ремонтники получили возможность развернуться в полную силу. Одним словом, заботу Лорана обрисовался полон рот, и в мастерской не забывать послеживать, и работяг в доме контролировать, и Люсины вопросы решать, успевая вовремя эту деятельную даму выгуливать. Тем более, что последние события вызывали у молодого человека все большее беспокойство — Командовать Люсиен, как это один раз памятно сработало с дедом Жаном, Лоран не мог. А девушка, на его взгляд, слишком беспечно относилась к собственной безопасности. Сперва ужасная выходка барона, потом явление в магазин мадам Бернадет. Люси была уверена, что сумеет справиться с подобными нападками сама — и полагала, что уж этих двух лютых недругов наверняка больше не увидит в своей жизни, а если и произойдёт какая-то случайная встреча, оба постараются обойти ее дальней стороной. Но Лоран в том очень даже серьезно сомневался. Ведь кроме Маман, в Люсиной роднее имелись и другие персонажи. Ну ладно, отец, если бы он и решился на свидание с дочкой, то исключительно в целях разжалобить. На агрессию такое создание не способно в силу слабости характера, а ведь был еще и Полит. Вот у кого как раз могло нигде не заржаветь, чтобы поднять руку на девушку. Конечно, у нее имелись защитники в лице Лурана и Лютика, однако ведь ни один, ни второй не могли находиться при своей «страсть какой самостоятельной мамзели» постоянно. И пока у нее, выражаясь нашим языком, не появится официальная крыша, что стало бы весомым аргументом притормозить энтузиазм для любых злопыхателей, спокойно спать и заниматься делами Лоран не мог. Мать молодого человека, мадам Фелиция, страшно переживала за сына, за Люсьен и всю ситуацию в целом. А еще за то, что в разруху, что они развели в доме как раз в целях наведения глобального порядка, никоим образом невозможно было звать невесту. А Люда, замечая беспокойство Фелиции, Мастерски тянула резину, уводя самый важный разговор в сторону всякий раз, как Лоран подводил к нему свою избранницу. «Всему свое время. Пусть маме будет спокойно. Я ведь так с твоим отцом досталась. Она просто хочет, чтобы все было правильно и красиво. Вот пускай так и будет. А у нас вся жизнь впереди». Прижимаясь к теплой груди своего защитника, ласково шептала Люся. Лоран спорить не стал — Он просто понял, что должен совершить нечто такое, что не оставило бы Люсьен выбора. Что-то, сражающее в самое сердце, когда женщина просто не в силах ответить «нет». А что, у Рыжика же он как сработало, а с мамой уж он как-нибудь договорится. Однако вперед коварного замысла нашего воина в дом пришло еще одно событие. Светлое и долгожданное.